Узкие лучи света играли на высоком потолке. Столы и стулья были сделаны из тяжелого дерева. В глубоких кабинах стояли свечи. Среди посетителей медленно двигался человек с аккордеоном, извлекая из инструмента приглушенные звуки баварской музыки. Он уже раньше видел этот большой зал потоки света на потолке, и свечи отложились где-то в его памяти, объединяясь там со звуками музыки. Они стояли в просторном зале перед метродотелем. «У вас заказано, мистер?» «Если вы имеете в виду, зарезервирован ли у меня столик, то боюсь вас разочаровать. Нет, я не делал заказа, но мне рекомендовали именно ваш ресторан. Я надеюсь, что вы нас где-нибудь пристроите, желательно в кабине». «Непременно, сэр. Сейчас еще рано, поэтому у нас есть свободные места. Сюда, пожалуйста». Они прошли в кабину, освещенную мерцающей свечой. «Сядьте возле стены», — проговорил он, когда метродотель удалился. «Запомните, что я не остановлюсь ни перед чем, если вы вздумаете шутить. Я уже много раз говорила вам и повторяю снова, я не буду пытаться бежать. Надеюсь на ваше благоразумие. Закажите только вино, у нас нет времени». Я все равно не смогу кушать. Она сжала руки, чтобы унять дрожь. Почему нет времени? Чего вы ждете? Еще не знаю. Почему вы все время твердите? Я не знаю. Мне хотелось бы знать. Почему мы пришли именно сюда? Потому что я бывал тут раньше. Но ну, это не совсем ясный ответ. У меня нет причин вдаваться в детали. В это время появился официант. Мари заказала вино, а Борн — виски. Он медленно оглядывал ресторан, пытаясь сосредоточиться на всем и ни на чем конкретно. Губка. Он готов был впитывать в себя все, что хоть как-то продвигало его вперед. Но ничего не получалось. В его воображении не возникло никаких новых картин из прошлого, ассоциируемых с этим местом. Никаких мыслей при виде окружающей обстановки. Ничего. Но тут он неожиданно заметил лицо в дальнем углу зала. Пока только лицо, оно было массивным и возвышалось над тучным и немного оплывшим телом. Полный человек находился в тени дальней кабины рядом с закрытой дверью. Его глаза были прикованы к Борноу. Его взгляд состоял из равных частей ужаса и растерянности. Этот человек был незнаком Борну. Однако человек, по-видимому, узнал его. Он поднес свои дрожащие пальцы к губам и вытер уголки рта, после чего бегло осмотрелся по сторонам. Лишь после этого толстяк направился через зал к кабине, где находился неожиданный для него посетитель. «Сюда приближается человек», — предупредил он Марии через пламя свечи. «Толстый человек, очень испуганный человек. Постарайтесь при нем ничего не говорить, чтобы он не сказал, и не смотрите на него. Поднимите руку и обопритесь на нее лбом, отвернувшись к стене. Вот так будет лучше. Смотрите на стену, а не на него». Мария выполнила его приказание. Она была напугана. Руки ее дрожали. На ее губах застыл невысказанный вопрос, но Борн все же ответил на него интуитивно. «Для вашего же блага. Я не хочу, чтобы он вас запомнил». Толстяк наконец добрался до их кабины. Борн задул свечу, и кабина погрузилась в полумрак. Мужчина после некоторой заминки Заговорил удивленным и все время срывающимся голосом. «Мой Бог, почему вы здесь? Что заставило вас прийти сюда? В чем я виноват?» «Я всегда был гурманом, и вы это знаете. Неужели вы не имеете ни капли порядочности? У меня семья, жена и дети. Я делал только то, что мне говорили. Я же передал вам конверт, клянусь!» Я не заглядывал в него и ничего не знаю. Но ведь вам за это платили, — инстинктивно спросил Борн. Да, но я никому ничего не сказал. Мы никогда с вами не встречались, и я никогда о вас никому не говорил. Тогда чего вы так испугались? Я обыкновенный посетитель, заказавший выпивку. Прошу вас, уходите. Я хочу знать, почему... Толстяк снова поднес руку к лицу и вытер испарину. Его пальцы непрерывно дрожали. Он чуть повернул голову, оглянувшись на дверь, и опять уставился на Борна. «Другие могут заговорить. Другие могут знать, кто вы. Я уже имел дело с полицией». Мари потеряла над собой контроль. С ее губ сорвались резкие слова, обращенные к Борну. «Полиция! Так это была полиция?» Борн злобно посмотрел на нее и повернулся к толстяку. «Вы хотите сказать, что полиция будет преследовать вашу жену и детей? Ну, конечно, не они сами, и вы это прекрасно знаете, но интерес полиции к моей персоне даст возможность другим отыскать меня и мою семью. Сколько их? Кто охотится за вами, мой господин? И что они сделают?»